Глава 12. Воронка на месте гостевого дворца не остыла даже к утру. К этому моменту место происшествия собрало большую толпу аристократов. Это неудивительно. Посещение эфира странниками являлось самой обсуждаемой темой среди всех слоев общества. Власти не пытались как-то оградить пышущую жаром энергии воронку от зевак. Кажется, напуганные до чертиков король и его представители желали устраниться от конфликта на максимальное расстояние. Если между представителями Альянса и Гегемонов начнется конфликт, то мало никому не покажется. «А ну пропустите!» Громкий крик прорвался сквозь массу народа, приглушив людской гомон. «Странник идет! Дорогу Владыки! Последние слова подействовали волшебным образом. Не торопящиеся подчиняться приказам местные мгновенно образовали пустой коридор. Под любопытными взглядами к месту происшествия прошел закотанный в мантию странник с раскрашенным лицом. Позади него шли двое испуганных стражников. Владыка миновал толпу и двинулся дальше к кратеру. Здесь он шагал уже в одиночестве. Ни зеваки, ни стражники не могли вытерпеть высокой температуры, исходящей из недр воронки. Встав прямо над пропастью, он несколько мгновений что-то высматривал. В следующий момент толпа охнула. Странник сделал шаг вперед и спрыгнул вниз. Люди громко зашумели, обсуждая странное поведение пришельца. Кто-то уже вовсю рассуждал о том, что потеряв своих друзей, межзвездный повелитель решил покончить с собой. Эта версия понравилась очень многим. Те же, кто поумнее, предпочли помолчать. Однако в скором времени жадную до событий толпу порадовали новым происшествием. С яркой вспышкой странник вновь показался на краю воронки. Он невероятным образом оказался абсолютно цел, невредимой осталась даже его одежда. «Это все могущество странников!» — заходили шепотки. «Сила странников!» Тем временем пребывающий в центре внимания разумный отошел от гигантской воронки. В сопровождении стражников он вновь отправился назад, где его ожидал экипаж на магическом двигателе. «Везите меня, консуль Стук Гегемона!» Негромкую фразу, казалось, услышали все окружающие зрители. Отдав приказ, странник скрылся от любопытных взоров в салоне, а экипаж немедленно тронулся. Однако наблюдатели получили все, чего желали. Теперь они твердо уверились в том, что при исполненной праведной ярости странник едет устраивать настоящую войну. Новость о произошедшем распространилась по городу быстрее, чем устроивший спектакль «Галдос» доехал до пункта назначения. Люди поумнее начали паковать вещи для выезда за город, пока все не трясется. А жадные до событий любители сенсации, просто бесстрашные, конечно же, отправились посмотреть следующий акт. Посольство Гегемона в Ифраиде находилось на просторной площади, удаленной от любых других строений. Но и без этого факта его нельзя было спутать с остальной застройкой. Она походила на крепость с основательными внешними стенами и тонким вздымавшимся вверх донжоном. На его вершине установили острый шпиль похожий на антенну. Казалось, он доставал до самых облаков. Весь этот комплекс был такого слепительного белого цвета, что с трудом воспринимался зрением. Площадь имела соответствующее название и являлась открытой для посещений. Недоступной оставалась только очерченная желтой полосой территория вокруг посольства около 50 метров шириной. Нарушать ее могли исключительно сотрудники либо уполномоченные лица в дни важных переговоров. Однако именно сегодня ее пересекли без разрешения высокомерных гегемонов. Экипаж с Галдесом появился здесь примерно через час после его выступления у кратера. На этот раз за ними ехали два других специальных экипажа с символикой особо важных государственных лиц. К этому моменту здесь уже столпилось достаточно людей, что с трепетом ожидали развития событий. Они собрались в немаленькую толпу, однако зону отчуждения благоразумно не нарушали. Люди ахнули, как дыровком притормозив, Экипаж все же не остановился и проехал мимо них к вороту, миновав полосу. Все они увидели испуганного водителя и спокойного странника, сидящего в салоне. Два следующих за ними экипажа все же затормозили. Через пару мгновений вокруг них засуетились чиновники, не зная, что делать дальше. Король четко распорядился не дать разразиться конфликту. Но каким образом осуществлять его приказ, благоразумно умолчало. Поругавшись и покричав друг на друга, они все же решились и пешком посеменили к воротам. Сам же странник уже вышел из транспорта и сейчас молча взирал на посольство. Для наблюдателей эта картина казалась наполненной неким символизмом. Странник стоял в одиночку против целой твердыни, но его воле не уступала крепости стен. По факту же Галдес просто транслировал свои намерения, извещая главную хозяйку крепости о своем прибытии. Разумеется, в этом не было особой надобности. Лерри уже давно ощутила его присутствие. Наконец до владыки добежали взволнованные и напуганные чиновники. Самый первый из них, пухлый низкий мужчина, тут же обратился сиплым от переживаний голосом. «Господин странник, мы стоим на территории гегемона», — начал он, собравшись с духом абориген продолжил. «Я... я рекомендую отойти до границы и следовать правильному порядку подачи». Договорить он уже не успел. Ворота посольства почти бесшумно открылись. Одновременно с этим вокруг Галдеса по периметру, словно призраки, из ниоткуда появились боевики Гегемона. Все они направили оружие на посла Альянса. Повисшую тишину нарушал лишь цокот Вельере, спокойно выходящий из ворот. Вопреки мнению тысячи зевак наблюдавших картину издалека, на ее лице было отнюдь не злорадное торжество. Нет, женщина оставалась хмурой, по щекам ходили желваки. «Приветствую вас, уважаемые! Галдас оставался таким же спокойным и даже чуть улыбался. Казалось, даже собственная смерть не вызвала бы этого существа негативных эмоций. «Прежде чем мы начнем разговор, предупреждаю, что идет полная запись. Все это будет предоставлено на будущих переговорах в городе Башен». Хм, я и не сомневалась», — хмыкнула недовольная ответчица и больше ничего не сказала. Сегодня ночью резиденция послов Альянса была уничтожена. Голдос, похоже, решил, что в этот раз нужно начать без лишней велеречивости. Исследовав место преступления, я обнаружил остатки артефакта тактического снаряда. Вы узнаете это? Лор протянул руку. На его ладони лежали выгревшие фрагменты, по-прежнему излучающие концептуальную энергию. На металлической поверхности сохранилась маркировка военных сил Гегемона Денмара. Льери, не меняя выражения лица, спокойно приняла предложенное. Не тратя ни секунды, чтобы ознакомиться, она сжала все в кулаке и зашвырнула куда-то в небо. «Уважаемая Льери!» Галдеса такое поведение не впечатлило. «Ведите себя корректно. Я еще раз напоминаю про запись. Заканчиваю свои игры. Я пошлю все претензии куда следует. А потом ты будешь плакать на совете, мне плевать». «У меня есть твердая уверенность, что это была всего лишь провокация», — высказался Галдас. «Как минимум один член моей группы выжил. Более того, я уверен, что сейчас он в вашей твердыне». Лерри, вероятно, могла ожидать многого, но такое заявление действительно выбило почву у нее из-под ног. Дело было даже не в смысле сказанного, нет. Дело было в том, что Галдос не лгал. Женщина не сдержалась и посмотрела за спину, будто бы еще где же может находиться захваченный подчиненный посла. Она встряхнула головой и вновь посмотрела на этого бесполого ублюдка, который уже начинал раздражать. «Что тебе надо? Ты обед падальщиком!» — крыкнула военачальница. «Для чего ты устроил эту игру?» «Требования просты и логичны, госпожа Альери», — улыбнулся Галдес. «Отдайте мне подчиненного. После этого и будет передан на рассмотрение совместной комиссии Альянса и Гегемонов». Звонкий смех прервал его реплику. Военачальницу было плевать на все эти дипломатические игры. Она могла бы доказывать ему, что никакого пленника нет. Лери никогда ни перед кем не оправдывалась. Проще его размазать и отбрехаться потом. Владыка Боя уже не первый раз показывает свой норов. И с этим давно смирились. «Вы отказываетесь выполнить мою просьбу?» Задал вопрос посол Альянса. «А ты как думаешь? Не знаю, что ты за фокусы там устроил, но мне плевать». Тогда я буду настаивать на осмотре посольства Гегемону специальной комиссии», — не отступался Галдас. «Напоминаю, речь идет о жизни моих подчиненных». Подобное требование было совсем несусветной наглостью. «Что ты пытаешься получить?» — спросила женщина, вглядываясь в лицо ненавистного Ксеноса. «О чем вы?» — ответил тот, продолжая плести свои интриги. Конечно же, Ильяри поняла, что Галдас делает все, чтобы происходящее перешло в острую фазу. Это и было странно. Адептка под прикрытием своего элитного соединения не побоялась бы выйти против всей его группы. А теперь он и вовсе один. Насколько она уже успела понять подлую душонку этого разумного, храбростью он точно не отличался. Так в чем же дело? Ситуация вошла в ступор. Не меняя спокойного выражения лица, женщина продолжала смотреть в глаза посла Альянса. Вместе с этим она через интерфейс костюма установила связь с дежурным офицером связи. «Активируй пространственный маяк. Подай высший уровень тревоги и запроси как минимум одного боевика уровня Длани». «Принял». Лерри ощутила вспышку удивления от военного. Длань это боевик высшего уровня силы, из доступных для оперативного реагирования. Заложенный вызов будет серьезное дисциплинарное взыскание». Правда, оспаривать приказу не посмел, и тут же занялся его выполнением. Военачальница только было успокоилась, как связист вновь открыл канал. «Госпожа, «Пространственный маяк не может передать сигнал. Фиксирую барьер». Дорные предчувствия в голове оформились в твердую уверенность. «Поднимаю все оперативные силы», — Владыка Боя ответила в прежней спокойной ментальной передаче. «И продолжай попытки выйти на связь в стандартной периодичности». Она не могла позволить себе демонстрировать эмоции при особенно негативные. «Принял», — также ответил офицер и занялся выполнением приказа. «Уважаемая, в чем дело? Вы так глубоко задумались?» С фальшивой заботой поинтересовался Галдас. «Так что вы ответите по поводу моего требования?» Лерри мысленно вырынулась. Обмен сообщениями со связистом занял секунды, но ублюдок явно заметил этот момент и сделал какие-то выводы. «Давай попробуй, проверь мою доброту!» Женщина демонстративно отошла в сторону, освобождая Галдасу путь внутрь. Вместе с тем она достала из автоматических ножен короткий клинок, загревшийся угрожающим сиянием. Галдес не сдвинулся с места, а его ухмылочка начинала доводить адептку до бешенства. Вместе с тем в разум пришло новое неприятное чувство — неуверенность в своих силах. Подсознательно она чувствовала что-то не так. В этот момент и без того напряженная до предела ситуация обострилась еще больше. Сознание Лери буквально затопило ощущение серьезной опасности. Ветеран множества битв, она всегда предпочитала защите и атаку. И в этот раз не изменила правилу. рытем находился на территории базы гегемонов. Чтобы не быть замеченным, он пребывал в режиме полной тишины, используя лишь ауру подавления пространства. Это должно помешать вызвать подкрепление. Заняв позицию на крепостной стене, сейчас он наблюдал за разговором между и Ильяри. Вопреки надеждам, военачальница показала себя довольно сдержанной и нападать не спешила. Она, видимо, прекрасно ощущала неестественность происходящего и сейчас искала оптимальный выход. Ведь может что-то придумать, пришла к игроку мысль. Пора ее немного растормошить. Он достал из подсумка заранее заготовленный артефакт. Проектор намерения. Содержит в себе чрезвычайно плотно убийственное намерение адепта полной трансцендентности, полученное от опытного ассасина. Этот артефакт Лорд Галдас дал ему как раз на такой случай. Похож он был на обычный карандаш с утолщением на одной стороне. Артем отломил его и тут же направил артефакт точно на военачальницу. Предмет выстрелил невидимым лучом энергии. Он сам не ожидал, насколько действие окажется эффективным. Ситуация мгновенно сорвалась с мертвой точки. Первой целью атаки стал Галдас. Исчезнув от скорости, женщина появилась за ним, уже нанося удар. Только разогнав разум на максимум, Артем увидел, как в последний момент на его месте оказалась валкрест используя какую-то технику подмены. Именно она должна была ненадолго занять Ильере. овы на спасении Галдаса ее успехи и закончились. Полыхнул и разлетелся брызгами какой-то артефактный щит. В следующий момент, заряженный трибутом удар, настиг адептку. От избыточной мощи атаки ее просто разорвало, превратив в кровавую взвесь. «Твою мать! Это не должно было случиться так быстро! Это, сука, хороша!» Воша ударил звук, напоминающий какое-то противное чириканье, сигнал тревоги на базе гегемона. Сразу же с хлопками в воздух поднялись облака мерцающей пыли. Это специальная дымовая завеса, что могла поглощать концептуальные атаки по объекту. Сейчас начинался самый опасный момент плана. Лери, находясь под прикрытием целой базы, могла в два счета раскатать им группу. И похоже, что у нее получалось. Валкрест практиковала какой-то атрибут телесного типа, обеспечивающий ей сильные способности к выживанию. Однако Лери, похоже, обнаружила этот момент. Военачальница окуталась агрессивной аурой, начавшей выжигать распыленный атакой плоть. «Тюрьма!» От напряжения он даже мысленно крикнул, используя навык, чтобы спасти жизнь напарница. Фрагменты тела Валкриста кутались черным туманом и исчезли прямо из-под носа воительницы Гегемона. До с этим на базу накатил настоящий морозный шторм. Начал работать шафет. С удовлетворением игрок отметил, что замаскированные солдаты Гегемона явно по приказу отходят под преграду дымовые завесы. Провокация произошла успешно. Человек не забывал о двух правилах, отдельно обговоренных Галдесом. Во-первых, засветка проталиста должна быть в бою минимальной. Во-вторых, Лиере нельзя такого чем-то действительно смертельным. Оба эти моменты сейчас сильно мешали. Сейчас надо было только перегруппироваться. Но владыка боя, кажется, что-то почувствовала. Женщина уже собиралась отходить под защиту базы, когда вдруг резко изменила свои намерения. Я рычайший всполох осветил поле боя. лиери окуталась агрессивной энергией, а затем исчезла. Вспышку ее сил Артем ощутил уже на краю площади. Она как-то засекла шафета и двигалась к нему. Игрок с беспокойством понял, что его разум не успевает фиксировать и реагирует на ее действия. Такова была скорость военачальника Гегемона. Перед Артемом встал серьезный вопрос о дальнейших шагах. Или он работает по плану, или идет спасать напарников и нарушает распоряжение Галдеса. Он был уверен, что в первом варианте владыка боя точно успеет ликвидировать часть его группы. «Чёрт!» Выргавшись, Артем ушел в телепортацию. Шафиц, концентрировавшись, поддерживал ледяную бурю, накрывшую всю базу условного врага. Этот момент был очень важен для плана. Вдруг резкая тревога охватила душа адепта. Только вскинулся, как взрыв и разнес дом, в подвале которого он прятался. Сам адепт лишь успел увидеть заряженный энергией конструкт, что приближался, неся в себе мгновенную смерть. Спугающий быстротой мужчина осознал, что средства для защиты от прямой атаки военачальника Гегемона отсутствуют. Иными словами, он труп. Заряженные сферы энергии уже почти достигли его, как взявшая из ниоткуда рука схватила за воротник и дернула назад, а перед конструктами возник портал бесследный поглотивший лери что находилась неподалеку и сканировала территорию в удивлении приподняла бровь этот бой обещал принести массу сюрпризов обеим сторонам.